Глава 10. На сей раз Роб тоже едет к доктору, что почему-то раздражает меня. Прежде я одна ездила повсюду. Всюду ждала, таскала, лили по приемным лабораториям, и только теперь, когда наступил решающий день, Роб наконец-то соизволил поехать с нами. Лаборант уводит нашу дочь на МЭК, и мы с Робом в приемной садимся на жуткого вида диван, обитый колечатой материи. «Хотя мы сидим рядом, за руки не держимся, даже не прикасаемся друг к другу, я открываю один из женских журналов, лежащих на столике, но нервы шаляты и читать я не могу, а потому бессмысленно листаю глянцевые страницы с кожаными бумажниками, высокими каблуками и красотками с идеальной кожей, по которой скатываются капли росы. «По крайней мере, теперь мы имеем дело с чем-то поддающимся лечению», — говорит Роб. «Если одно противосудорожное средство не подействует, попробуем другое». Он, конечно, посмотрел, какие имеются лекарства. Мой муж собрал множество распечаток по лекарствам против эпилепсии, их дозировкам и побочным эффектам. Теперь, когда у него есть название для болезни Лили, он готов бороться с недугом, как любой человек в действии. «А если препараты не помогут, мы попробуем нейрохирургические процедуры», добавляет он, словно это какая-то утешительная новость. «Еще не поставили диагноз, отрезаю я. Не надо говорить об операции». «Ты права, извини. По крайней мере, теперь он берет меня за руку». «Ты не больна, Джулия?» «Не я здесь пациент. Почему ты спрашиваешь?» «Доктор Черри сказал, что когда болен ребенок, болеет вся семья. Я знаю, тебе досталось последние дни, а тебе нет». Основная тяжесть легла на тебя. Ты ночами не спишь, почти ничего не ешь. Может, тебе побеседовать с кем-нибудь». Майкл порекомендовал одного психиатра, женщину, которая специализируется. «Постой, ты говорил обо мне с кем-то на работе?» Он пожимает плечами, просто разговаривал. А Майкл спросил, как вы с Лили поживаете. «Я надеюсь, ты не посвятил его во все унизительные детали?» Я выдергиваю свою руку из его и тру голову, которая разболелась от нашего разговора. «Значит, твои коллеги считают мне нужен мозгоправ?» «Джулия». Он вздыхает и обнимает меня за плечи. «Все будет хорошо. Что бы ни случилось, что бы ни показал сегодняшний тест, мы все переживем вместе». Дверь открывается, мы оба поднимаем голову и видим доктора Салазара, который выходит в приемную. «Лили – идеальный маленький пациент», – улыбается он. «Пока лаборант развлекает ее игрушками, давайте поговорим о результатах». Он садится перед нами, и я пытаюсь прочесть выражение его лица, но вижу только вкрадчивую улыбку. Я понятия не имею, что он собирается нам сказать. Во время записи мы стимулировали ее разными способами, как визуальными, так и слуховыми, мигающим светом, различными акустическими тонами, громкими и тихими, высоко и низкочастотными. Ничто не вызывало у нее судорожной активности. Ее мозг, судя по всему, обрабатывает информацию и реагирует совершенно нормально. «Вы хотите сказать, у нее нет эпилепсии?» «Верно, об этом говорят полученные результаты». Я будто несусь на очередной бугор русских горок, от которого захватывает дух. Я уже смирилась с тем, что поведение Лили объясняется эпилепсией. А теперь у меня нет никаких объяснений. А это даже хуже эпилепсии, так как мне снова возвращают дочь, склонную убивать котов и калечить мать. а Маленького монстра, который вонзает мне в ногу осколок стекла, напевая «Мамочке сделать бубо», «Мамочке сделать бубо». В данный момент я не вижу оснований для дальнейшего тестирования говорит доктор Салазар, «я считаю Лили абсолютно нормальным ребенком». «Ну, но как быть с ее поведением?» – спрашиваю я. «Да-да, задаю тот самый докучливый вопрос, который и привел нас сюда». «Теперь, когда мы убедились в отсутствии неврологических аномалий, вам следует обратиться к детскому психиатру», – говорит доктор Салазар. «Она еще очень мала, но ее поведение может быть показательным даже в таком нежном возрасте». А «Вы все опробовали во время теста. Вы проигрывали ей вальс?» «Герда ведь отправила вам запись?» «Да, проигрывали. Кстати, очаровательная вещица, очень запоминающаяся. Мы три раза дали ей прослушать запись через наушники. Отметили только возросшую электрическую активность в правой области, префронтальной коры и в теменной коре». «И что это значит?» области мозга, о которых я сказал, насколько нам известно, отвечают за долговременную слуховую память. Если вы слышите что-то в первый раз, например, случайный набор звуков, то помните его только несколько секунд. Но если вы слышите его многократно, или если он имеет для вас какой-либо особый смысл, то он многократно проходит через гиппокамп и лимбическую систему. К нему прикрепляются эмоциональные метки, и в таком виде он запоминается в коре головного мозга. Поскольку вальс находится в долговременной памяти Лили. Она определенно много раз слышала его прежде Она его не слышала Я недоуменно перевожу взгляд с роба на доктора Салазара и назад Она слышала его всего два раза Плод даже в материнском чреве слышит голоса и музыку Не исключено, что она слышала ваш вальс, когда вы играли его во время беременности Ноты появились у меня всего несколько недель назад Значит, она слышала его где-то в другом месте, может быть, в детском садике «Этот вальс не публиковался. Мое волнение нарастает, а доктор Салазар и Роб, кажется, все больше успокаиваются, отчего я схожу с ума. Мне неизвестны какие-либо его записи. Он не мог оказаться в ее долговременной памяти». А Доктор Салазар похлопывает меня по руке. «У вас нет повода для беспокойства, миссис Анстол. говорит он успокаивающим голосом доктора, имеющего ответы на все вопросы. Вы профессиональный музыкант, поэтому вы, видимо, воспринимаете звуки иначе, чем другие люди. Если я проиграю для вас мелодию, вы наверняка сразу ее запомните. Может быть, вы будете ее помнить и через месяц. Ваш мозг отправляет ее прямо в долговременную память. Похоже, вы передали ваш необыкновенный дар дочери. Кроме того, не забывайте, у вашего мужа математический склад ума. Доктор Салазар переводит взгляд на роба. Математические и музыкальные способности, видимо, крепко связаны в мозгу. Дети, которые научаются читать музыку и играть на музыкальных инструментах в раннем возрасте, нередко имеют и математические наклонности. Ваши гены, мистер Ансдалл, видимо, тут тоже работают. Мне это кажется абсолютно логичным, соглашается Роб. «Я читал биографию Моцарта. Ему достаточно было один раз прослушать какую-нибудь вещь, чтобы записать ее от начала до конца. Вот что такое истинный музыкальный талант. И у вашей дочери определенные есть способности, как и у вас». «Тогда моя дочь не похожа на меня. Если я и могу напеть первые такты мелодии, то всю вещь я, конечно, не запомню. А в долговременной памяти моей трехлетней дочери вальс каким-то образом успел обосноваться. В старой памяти». У нас в семье маленький Моцарт. С такой мыслью Роб покидает доктора Салазара. По пути домой он улыбается. А вместо дочери перептички у нас золотоволосый музыкальный гений. Роб начисто забыла о причине, которая привела нас к неврологу и о том, как начался мой тур по врачам рентген-кабинетам, тестам ЭЭГ. У него нет тех мучительных напоминаний, что преследуют меня. Тупой головной боли от удара журнальный столик, заживающая раны на ноге, которая все еще пульсирует, хотя швы уже сняли. Роб уже думает о своей гениальной дочери. Он забыл о вопросе, на который так никто пока и не ответил. Почему моя дочь напала на меня? Когда мы подъезжаем к дому, Лили спит. Роб поднимает ее сиденье и несет наверх в ее спальню, а она даже не моргает. Я тоже без силы, когда ропа уезжает на работу, вытягиваясь на кровати, собираюсь вздремнуть. Но стоит мне закрыть глаза, как я вижу лицо Лили, которое так похоже на мое, одно ее лицо и больше ничего. И еще оно похоже на лицо моей матери, матери, которую я не помню, матери, про которую никто не хочет со мной говорить. Если верить тетушке Вэл, моя мать была талантливым музыкантом, она пела и играла на пианино. Мой отец, точно, не имел никакого отношения к музыке. если пел, то фальшивел, не мог прочесть ни одной ноты, не мог выдерживать ритм. А если музыкальный талант передается по наследству, то я унаследовала его от матери, а через меня гены передались Лили. Какие еще свойства я сама того не ведая передала дочери? Просыпаюсь и вижу, солнце уже опустилось, за деревьями в комнате стоят сумерки. Сколько я проспала? Я знаю, Роб уже вернулся с работы, слышу, как закрывается на кухне дверца шкафчика. Вероятно, он приехал, увидел, что я сплю и решил приготовить ужин. Я сонная вылезаю с кровати и кричу от двери. «Роб, холодильники холодильнике свиные отбивные размораживаются. Ты их нашел?» Слышу звяканье кастрюльных крышек внизу. Зевая, начинаю спускаться по лестнице и кричу. «Я проснулась, приготовлю сама, тебе нет нужды!» Она но внезапно нога подгибается. Я пытаюсь ухватиться за перила, но внизу передо мной словно разверзается бездна, и я лечу в ее пасть, падаю, соскальзываю. Открываю глаза, я лежу под ножью лестницы. Я могу шевелить ногами и руками, но когда пытаюсь повернуться, боль пронзает мой правый бок, боль острая, как игла. Я подаю на спину и чувствую, как что-то выкатывается из-под моей ноги, отлетает по деревянному полу, что-то маленькое, розовое. Оно ударяется о стену в нескольких футах от меня. Пластиковая машинка, игрушечная. «Роб!» — кричу я. Он должен был слышать, как я грохнулась с лестницы. Почему он не отвечает? Почему он не выходит из кухни? «Помоги мне, Роб! Помоги!» Но из кухни появляется вовсе не Роб. Лили подходит к игрушечной машинке, поднимает ее и разглядывает бесстрастным взглядом ученого, изучающего результаты неудавшегося эксперимента. «Ты?» — шепчу я. «Ты это сделала?» Она смотрит на меня. «Пора вставать, мамочка!» — говорит она и уходит на кухню.